древнегреческого анекдот означает «неопубликованный, неизданный». И акцентом в древнем историческом анекдоте являлось то, что это был рассказ о неофициальных, иногда интимных событиях из жизни великих исторических героев. И именно в этом значении термин «анекдот» попал в начале XVIII века в русский язык и стал использоваться в качестве литературного термина. После правления Петра I богатой на анекдоты стала эпоха правления Екатерины II, да и сама Екатерина занимала как персонаж исторических анекдотов главенствующее место. Исторические анекдоты о Екатерине II рассказывает литературовед Сергей Доценко. Эпоха царствования императрицы Екатерины II оказалась исключительно богатой на различные анекдоты: исторические, бытовые, литературные. Может быть, произошло это потому, что эпоха явила немало ярких, колоритных личностей. И одной из личностей, и одной из самых колоритных была императрица Екатерина II. Анекдоты, посвящённые Екатерине II, рисуют её как весёлую, остроумную государеню, простую в обращении с лицами самого разного сословия. Вот один такой анекдот из собрания Александра Пушкина. Некий старый генерал представлялся однажды Екатерине Второй. «Я до сих пор не знал о вас», — сказала императрица. «Да и я, матушка государыня, не знал о вас до сих пор», — ответил он простодушно. «Верю», — возразила она с улыбкой. «Где и знать меня, бедную вдову?» Екатерина в данном случае обыгрывает два значения глагола знать: слышать о ком-то вообще и лично быть знакомым, быть лично представленным. Разумеется, генерал прекрасно знал, кто такая императрица, но не был ей представлен лично. Вторая часть анекдота, слова Екатерины о бедной вдове, тоже строится на двусмысленности. Екатерина действительно стала вдовой, но современники прекрасно знали, при каких обстоятельствах Это произошло. 28 июня 1762 года при поддержке гвардии Екатерина совершила дворцовый переворот. В результате переворота был низложен с престола её муж, император Пётр III, а затем по приказу Екатерины был убит. Потеряв, если так можно выразиться, мужа, Екатерина стала императрицей, обрела власть и могущество и выражение бедная вдова применительно к ее положению, выглядит явно сомнительно. Другой анекдот, записанный Пушкиным, показывает Екатерину как государыню, умеющую ценить истинных героев и отличать их от придворных угодников. Граф Самойлов получил Георгия на шею в чине полковника. Граф Самойлов получил Георгия на шею в чине полковника. Однажды во дворце государня Екатерина заметила его, заслонённого толпой генералов и придворных. Граф Александр Николаевич сказал на ему: "Ваше место здесь впереди, как и на войне". Другой колоритный анекдот касается случая, героем которого оказался знаменитый адмирал Василий Яковлевич Чичагов, командовавший Балтийским флотом в русско-шведской войне в 1789-90х годов. В 1789 и 1790 годах адмирал Чучагов одержал блистательные победы над шведским флотом. Старый адмирал был осыпан милостями императрицы. При первом после того приезде Чучагова в Петербург императрица приняла его милостиво и изъявила желание чтобы он рассказал ей о своих походах. Для этого она пригласила его к себе на следующее утро. Государьни предупреждали, что адмирал почти не бывал в хороших обществах, иногда употребляет неприличные выражения и может не угодить ей своим рассказом. Но императрица осталась при своём желании. На другое утро явился Чичагов. Государня приняла его в своём кабинете, И посадив против себя, вежливо сказал, что готов слушать. Старик начал. Не привыкнув говорить в присутствии императрицы, он робел, но чем дальше входил в рассказ, тем больше оживлялся и наконец пришёл в такую восторженность, что кричал, махал руками и гречился, как бы при разговоре с равным себе. Описав решительную битву, И дойдя до я дотабок, когда неприятельский флот обратился в полное бегство, адмирал всё забыл. Ругал трусов шведов, причём употреблял такие слова, которые можно слышать только в толпе чёрного народа. "Я их, я их!" кричал адмирал. Вдруг старик опомнился, в ужасе вскочил с кресел, повалился перед императрицей. "Виноват, матушка!" Ваше императорское величество. Ничего, кротко сказала императрица, не дав заметить, что поняла непристойные выражения. Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я ваших морских терминов не разумею. Она так простодушно говорила это, что старик от души поверил, опять сел и докончил рассказ. Императрица отпустила его с чрезвычайным умом. Благоволением А вот еще один анекдот Из старой записной книжки Петра Андреевича Вяземского Никогда я не могла хорошенько понять Какая разница между Пушкою и единорогом Говорила Екатерина II Какому-то генералу Разница большая Отвечал он Сейчас доложу вашему величеству. Вот позволите видеть. Пушка сама по себе, а единорог сам по себе. А теперь понимаю, сказала императрица. Здесь всё забавно. И нелепость логической абсурдности самого объяснения, и нелепость анекдотичности того, что генерал, военный человек, не знает того факта, что так называемый единорог Это не животное, а название старинного русского артиллерийского орудия. То есть та же пушка. Так что, в принципе, разница между пушкой и единорогом попросту нет, не то что большой, но даже и маленький. Другой анекдот связан с известным русским полководцем, графом Александром Васильевичем Суворовым, к которому императрица Екатерина неизменно относилась с симпатией. Этот анекдот был рассказан князем Голицыным, обер-прокурором Святейшего Синода. Однажды Суворов был приглашён к обеду во дворец императрицы Екатерины. Занятый разговором, он не касался ни одного блюда. Заметив это, Екатерина спрашивает его о причине. «Он у нас, матушка государыня, великий постник», отвечает за Суворова Потемкина. «Ведь сегодня сочельник, он до звезды есть не будет». Императрица, подозвав Пажа, пошептала ему что-то на ухо. Паж уходит и через минуту возвращается с небольшим футляром, А в нём находилась бриллиантовая орденская звезда, которую императрица вручила Суворову, прибавив, что теперь уже он может разделить с ней трапезу. Анекдот построен на смысловой двойственности выражения ждать звезды. Согласно русской православной традиции, сочельник это вечер накануне Рождества, то есть вечер 24 декабря по старому стилю. В этот вечер заканчивался рождественский пост. После захода солнца, когда заканчивался день, обычно приступали к праздничной трапезе. Дождаться звезды это значило дождаться конца дня, и следовательно, конца поста. Екатерина II, немка по происхождению, могла и не знать всех русских традиций. Впрочем, в анекдоте обыгрывается не столько факт действительного незнания Екатериной русского обычая, сколько та роль иностранки, которая ей была предписана её немецким происхождением. В действительности жест Екатерины, вручающей графу Суворову орденскую звезду, можно понимать двояко. С одной стороны, Екатерина якобы не поняла шутки князя Потёмкина и решила, что слова Потёмкина ждёт звезды означают следующее: Суворов ждёт награждения его звездой, то есть орденом. С другой стороны, Екатерина могла прекрасно понять, что имел в виду Потёмкин. И тогда она решила разыграть ситуацию, предложив то непонимание, которое ей предписывалось как иностранке. Как обстояло дело в действительности, трудно сказать определённо. Ведь перед нами анекдот, рассказ, часто оказывающийся легендарным. Скорее всего, Екатерина вела себя согласно логике, которая была описана во втором случае. Иначе анекдот превращается в типичный рассказ о непонятливом иностранце. Здесь же перед нами, скорее всего, изящная и остроумная игра в непонимании. Тем более Екатерина прекрасно знала, что граф Суворов не принадлежал к тем людям, кои выпрашивают себе ордена. Но самое интересное заключалось в том, в том, что в этом анекдоте словесную игру затеял Потёмкин, намекая на сложившийся обычай просить награды у императрицы, а Екатерина всего лишь продолжила эту игру. Остроумие императрицы Екатерины частый мотив анекдотов о ней, своего рода изюминка анекдотов. Вот, например, один из них, рассказанный фрейлиной Смирновой Рассет, который в свою очередь рассказал его Александр Иванович Рыбапьер. Обер-Каммергер, член Государственного Совета в царствовании Николая Первого. И этот анекдот тоже касался вопроса награждения орденом. Ревапьер мне, между прочим, рассказывал, что при Екатерине было всего 12 андреевских кавалеров. У него был старый дядя, Василий Иванович Жуков, который смерть как хотел получить голубую кавалерию. Один из 12 умер, И князь просил Екатерину ему дать этот орден. Он был сенатор и очень глупый человек. Получив ленту, он представился, чтобы благодарить. После представления его спросили: "Что сказала ему государыня?" "Очень хорошо приняла и так милостиво отнеслась", сказала. "Вот Василий Иванович, только живи, да всего доживёшь". Недалёкий сенатор явное издевательство императрицы Екатерины воспринял совершенно серьёзно, как знак милости и благоволения. царствование Екатерины II вошло в историю как легендарная эпоха неслыханно широкой и роскошной жизни, которую вели ее фавориты и сановники. Праздники с обедами на несколько сотен человек с балами, маскарадами и фейерверками устраивались на широкую ногу. Вот анекдот, который рисует картину такой роскошной жизни и снисходительное отношение к ней императрицы. На даче Льва Александровича Нарышкина И на даче графа Строганова на Выборгской стороне за Малой Невкой в каждый праздничный день был фейерверк. Играла музыка, и если хозяева были дома, то всех гуляющих угощали чаем, фруктами, мороженым. На даче Строганова даже танцевали в большом павильоне незваные гости, а приезжие из города повеселиться на даче. И эти танцоры привлекали особенное благоволение графа Строганова и были угощаемы. Кроме того, от имени Нарышкина и графа Строганова ежедневно раздавали милостыню убогим деньгами и провизией и пособиям нуждающимся. Множество бедных семейств получали от них пансионы. Домы графа Строганова и Нарышкина вмещали в себе редкое собрание картин, богатые библиотеки, горы серебряной и золотой посуды, множество драгоценных камней и всяких редкостей. Императрица Екатерина II в шутку часто говорила: "Два человека у меня делают всё возможное, чтоб прозариться, и никак не могут". Такова была эта эпоха блестящих и великих талантов, замечательных свершений, славных деяний, и одновременно эпоха полная бессмысленной роскоши, лести и лицемерия, которые иногда помогали делать карьеру лучше, чем военные подвиги во славу отечества. О последнем свидетельствует такой анекдот. Как-то раз за обедом у императрицы зашёл разговор о ябдниках. Екатерина предложила тост за честных людей. Все подняли бокалы, один лишь Разумовский не дотронулся до своего. Государь, не заметив это, спросил его: "Почему он не добожелательствовать честным людям?" "Боюсь, мор будет", отвечал Разумовский. В словах фельдмаршала, сенатора, президента Академии наук Графа Кирилла Разумовского нашла отражение обратное, далеко не лучшей сторона великой Екатерининской эпохи. В нашей студии был литературовед Сергей, доцент